Глава семнадцатая. Полуночные разговоры, но не те. Я стоял у дома Ксении, наблюдал за тем, как сотрудники в форме выводят из него прислугу и молча удивлялся той оперативности, с которой, как оказалось, работает даже не столько комитет контролеров, сколько громадный чиновничий аппарат, обычно разгоняющийся очень неторопливо, с линцой. Казалось бы, всего лишь семь часов тому назад я имел разговор с оберкомиссаром. Пока он примет решение, пока передаст информацию коллегам из другой, занимающейся расследованиями преступления организации, пройдет немало времени. А поди ж ты. Тем же поздним вечером мы, дойдя до дома девушки, обнаружили там целое собрание на пяти автомобилях, новую прислугу, разве что в шеренгу не выстроившуюся, троих чиновников из наспех собранной комиссии по расследованию произошедшего инцидента, и речь не обо мне, и нескольких правоохранителей, присутствие которых было обусловлено необходимостью задержать предыдущих работников, занимавшихся домом Ксении Алексеевой. Хозяйку жилища они дождались для того, чтобы всецело соблюсти букву закона и были не очень-то довольны нашим поздним появлением. Время-то уже близилось к полуночи, а они все еще находились здесь, даже не приступив к выполнению поставленной задачи. Тем не менее, ничего сверхлегкого раздражения никто из собравшихся не продемонстрировал. А с задержанием было покончено минут через десять. Автомобили заполнились новыми пассажирами Сменившие приступивших закон коллег-слуги разбежались по дому, а вырванные из уютных кабинетов чиновники раскланялись и отбыли, по всей видимости, на ночевку, ибо ничего более они сегодня сделать не успевали. Зато отдохнули на свежем воздухе, чего уж. Спасибо за сегодня. Было интересно и очень тепло. С теплой улыбкой обронила Ксения через плечо, одной ногой уже переступив порог резко избавившегося от налета боли прошлого дома. — И за остальное тоже спасибо. Эмпатия подсказала мне, что под остальным имелась в виду попытка установить торжество закона там, где на него давно и надежно поклали дощечку, прибив ту гвоздиками из собственного бесчестия для надежности. Не за что. Если завтра я пропаду, значит, меня похоронили под горой учебных материалов, усмехнулся я. Очевидно, что для меня уже следующим днем поменяется все, и мне очень хотелось, чтобы перемены эти коснулись только подхода к обучению. Но я постараюсь быть здесь вовремя. Если это неудобно, то не стоит, да и я, если что, позвоню. Определенно, мой выбор был неошибочным. «Кто бы еще эмоционировал так, что я буквально купался в эмоциях?» «До завтра, Артур!» «До завтра, Ксения!» Дверь закрылась, а я, посмотрев на звезды, едва видимые за стеклом накрывающего хамовную слободу купола, беззвучно выругался, не избавив, впрочем, свое лицо от глупой улыбки. «Этим вечером ко мне должен был нагрянуть человек оберкомиссара». А я проваландался, черт пойми где, аж до полуночи. Некрасиво. Да и получается, что я соврал, сказав о своем намерении большую часть оставшегося времени потратить на учебу и тренировки. С другой стороны, я действительно учился. Просто не псионике, а жизни. Заново учился жить. Но такой аргумент никто не примет. Так что обратный путь до дома следовало максимально сократить, а заодно совместить с безопасным экспериментом, касающимся использования для полетов не телекинеза, а аэрокинетики. Теоретически тут все было просто, и нужную модель мой разум выстроил практически моментально. Но на практике, а взлетел я незамедлительно, хоть и не очень высоко, Оказалось, что потоки воздуха при моем нынешнем подходе вырвались вовне, и как минимум беззвучным и незаметным такое перемещение не было. Пришлось ускорять сознание и просчитывать иные варианты, покуда не получилось нечто более-менее приемлемое. А вот идеальный результат при условии разумной траты ментальных сил оказался недостижим. Так что на полпути к дому я перешел на телекинез, лишенный всяческих побочных эффектов, вроде ветра или расходящихся воздушных потоков. — Доброй ночи, господин Корнет. — Прошу меня простить за опоздание, неожиданно возникшие дела. — Знаем мы про такие дела, господин Геслер. Все были молодыми. Парень годков на пять старше моего старого возраста усмехнулся. — Старик тоже мне. «Но извинения не нужны. Я сам прибыл только что». «И вы что же, сюда долетели, что ли?» Вспомнила слова хобер-комиссара и решил поторопиться, пусть и в нарушении правил. Зато выяснил для себя, что аэрокинетика проигрывает телекинезу в плане полета. Слишком шумно, заметно и затратно в плане ментального напряжения. Я не чувствовал от собеседника. Никаких негативных эмоций, так что решил, что нормальный диалог будет как раз к месту. А там, если ему такой подход будет неприятен, всегда можно вернуться к суровому официозу, где любой шаг в сторону и есть грубейшая из грубейших ошибка. Хорошо, что вспомнили. Плохо, что за четверть часа до полуночи. Корнет бросил недвусмысленный взгляд на наручные часы, а я кивнул на двери моего жилища. Полагаю, любой серьезный разговор лучше вести под крышей, а не на улице. Как насчет того, чтобы пройти в гостиную? Я телекинезом открыл незапертую дверь, предложив гостю войти. Тот отказываться не стал. И уже спустя пару минут мы устроились на диване в пресловутой гостиной напротив камина, который вечерами не затухал ни на минуту. Прислуга оправдала свое высокое звание лучших из лучших сразу водрузив перед нами кружки с ароматным чаем, и мы, опустив ничего не расшаркивание, наконец перешли к делу. Итак, Артур, вы уже видели, что работа по выявлению виновных в травле и их последующему наказанию уже начата. Две независимых комиссии проверят все и всех, и к концу недели в Академии не останется ни одного причастного лица. — Господин оберкомиссар велел передать также, что в случае каких-либо проблем, связанных с вашим во всем участием, вы должны будете сразу же обратиться к уполномоченным лицам, коих на территории Академии теперь будет достаточно много. — Никакой самодеятельности, — тихо и спокойно произнес Карнет, сделав пару небольших глотков дворянство в значительной мере будет оскорблено тем, что произойдет далее. И даже наше желание скрыть ваше участие во всем этом может не дать результата. Уверен, вы и сами понимаете, почему. Очевидно, я был первым и единственным, поднявшим бучу, так что все стрелки уже указывают на меня. Но что насчет безопасности Ксении Алексеевой? — Она, в отличие от меня, не обладает внушительным потенциалом. — Не полагайтесь на потенциал, Артур. Он не защитит вас от пущенной висок посреди ночи пули и не поможет, если вы сами наденете куртку со взведенной гранатой в кармане. В свете лампы на лицо Корнета легла серая тень, сделав его в чем-то даже пугающим. Я же лишь хмыкнул. Мимолетное воздействие, по всей видимости, «Фотокинеза от меня не укрылась». «И не недооценивайте слабый пол!» «Даже если Алексеева выглядит слабой и беззащитной, на деле она могла вытереть пол любым из своих обидчиков. Всего полгода назад она стабильно входила в первую пятерку лидеров арены по своим направлениям. Выводы делайте сами». «А вот это было откровение!» Я, конечно, понимал, что ребенок именитого рода — это априори сильный псион, но как-то понимание это не рисовало в голове нужной картинки. Оно и сейчас этого не делало. Но теперь я вцепился в озвученный факт цепкой-хваткой своего разума. Учту. Спасибо. Действительно, учту. — А про пулю есть не иллюзорная вероятность, что от меня попытаются избавиться? Корнет въедливо посмотрел мне в глаза, словно пытаясь там что-то высмотреть. — Такая вероятность есть всегда. — И не потому, что вы, Артур, подняли на поверхность всю ту грязь, что творилось в Академии в последние полгода. Собственно, это и есть основная тема разговора. Парень потянулся к лежащей на его коленях сумке, достав оттуда минималистично и по-военному оформленные документы. Ваше будущее, в вопросах которого мне приказано быть предельно честным. Прямо сейчас за право присвоить ваши таланты идет определенного рода борьба среди глав отдельных управлений, включая наше. И борьба эта видится всем неразрешимой, без явно выказанного намерения вас или его императорского величества. Каким образом я могу выказать намерение, И ничего не зная о самих управлениях? Я здесь именно для того, чтобы помочь вам сделать выбор, господин Геслер. Но перед этим вам придется подписать несколько документов а не неразглашении, а также подать добровольное согласие, о выезде за границей Великой Российской империи в последующие пять лет. Срок значительно меньше стандартного в силу ваших особых условий. Словно умелый игрок в карты, корнет одним движением разложил передо мной с десяток листов бумаги, я ускорил сознание, и за десять объективных секунд нужно было время, чтобы телекинезом сместить листы и зафиксировать написанное в памяти. Изучил, запомнил и проанализировал все увиденное. Ожидаемо. Возражений я не имею. В действительности предоставленные ограничения были лишь формальностью, так как я и так уже был невыездным. Студентам воспрещалось выбираться за границу без согласования во время учебы и в течение четырех лет после нее. Так что пять лет с сего момента это так, пшик. А подписки о неразглашении являлись просто способом донести до псионов информацию о том, что по конкретным темам трепаться запрещено. Не факт, что у основной массы кандидатов идеальная память, так что такие меры виделись мне вполне логичными. Ведь что, если неподписанный документ отложится в голове? Замечательно, тогда поставьте свою подпись в нижнем правом углу документа Палец корнета ткнул в названное место, и я старательно прошелся по всем бумагам, подписав каждую. Что ж, теперь мы можем вести разговор чуть более свободно, и начну я, пожалуй, с нашего комитета. Ну вот, это напрашивалось само собой. Уверен. «Одно только то, что меня встретил корнет комитета по управлению псионами высокого класса опасности, дорого этому самому комитету обошлось или обойдется в будущем». «Комитет по управлению псионами высокого класса опасности, в народе, как вы уже могли слышать, контролеры», – парень хмыкнул. «На словах мы занимаемся выявлением» пресечением и сдерживанием псионов по тем или иным причинам, представляющих серьезную угрозу для окружающих. На практике в нашем видении оказываются преступники, террористы, диверсанты и разбушевавшиеся идиоты. Нередки также случаи, в которых от нас требуется отрабатывать не по профилю, а хранять, устранять, проникать, узнавать. Происходит это в силу того, что штат нашего комитета достаточно велик, но профильной работы иногда не бывает вовсе. А простаивать ценным специалистам не даст никто. Дальше пошли менее интересные, рутинные вещи вроде положения членов комитета в обществе, их места в табеле, рангах, зарплатах, снабжении, условиях, ограничениях, обучении и многому другому. Только на этот один комитет у Корнета ушло полчаса времени. Так что о конкурентах я ожидал услышать не меньше. Но вот что забавно, о государственном военном псионическом управлении, управлении разведки и контрразведки, и о семи иных вариантах он рассказал за 30 минут в сумме. Сразу видно, кто в меня вцепился зубами. И каким методом готов прибегнуть? У меня такой вопрос, господин Корнет. Александр Троикуров, запоздало представился мой интересный и щедрый на информацию собеседник. Спрашивайте, господин Гислер, на каком месте я буду наиболее полезен? Не для политических игрищ и влияния глав сторон, а для трона? Да, вот так в лоб. И трон при плиту для того, чтобы у Корнета было побольше мотивации отвечать честно и поменьше желания привирать в пользу своего комитета. Не то чтобы мне не нравилась возможность стать контролером, который на все руки мастера с упором в боевое направление, но превращаться в игрушку какого-нибудь тайного советника я не хотел. Просто потому, что мне претила власть кого-то недостойного. Троекуров тем временем выдохнул. Это сложный вопрос. Не зная, на что вы способны, к чему склонны и как себя проявите в разных областях, невозможно сказать, какое место вам лучше всего подходит. Истину глаголит и сам верит своим словам. Это хорошо. Но я уверен в том, что наш комитет сделает все для того, чтобы раскрыть ваш потенциал и применить его в нужном русле с минимальной замешанностью в политических игрищах. А что насчет прорывов? Кто их устраняет и почему они во мне не заинтересованы? Я ведь универсал с серьезным боевым потенциалом, так что меня должны были возжелать те, кто со всякими тварями борется. Если такие вообще есть в лице отдельной государственной организации, конечно». — Потому что прорывы — это наименьший из бед нашего мира, господин Геслер. Пехота и авиация способны уничтожить любую тварь с той стороны, и участие псионов нужно лишь для успокоения общества. Проще жить, когда знаешь, что тебя защищают герои. Что-то во взгляде Корнета зацепило мое внимание, а эхо эмоций принесло с собой слабую тоску по далекому прошлому. По ту сторону может скрываться серьезная угроза, разве нет? Разрушенные миры, господин Геслер, не удивляйтесь так. Никто не делает из этого тайны, и даже обычный гражданский может успеть заслать туда дрон, снять окружение и автоматически вернуть птичку обратно, покуда прорыв не закрылся. Максимум, что грозит этому энтузиасту, Это радиация, которую может нахватать на себя устройство, да заведенное на него дело. Японцы вообще уже давно снимают свои мультики о том, как они героически покоряют брошенную планету на той стороне. Никогда не слышал, но оно и не удивительно. Зарубежная культура каким-то образом прошла мимо меня. Что же до тайны, то она меня очень заинтересовала. Резко появилось желание поподробнее узнать о прорывах и о том, что они за собой скрывают. И тем не менее, лично я впервые слышу что-то конкретное о той стране. И раз уж там находятся разрушенные миры, пусть я и не совсем понимаю, какой смысл вы вкладываете в это слово, неразумно было бы ожидать, что угроза оттуда может пробраться к нам. Монстры ли, аномалии ли? — Не проберется, — Троекуров покачал головой, — потому что люди там вымерли, исчезли как вид, разрушив собственные планеты и оставив после себя лишь руины и прах. Я ведь не шутил, говоря о том, что прорывы угрожают нам меньше, чем мы сами. О том, что нам угрожаем мы сами, Корнет до сего момента, собственно, напрямую и не говорил. Но я все равно медленно кивнул. «Это точная информация? И сколько таких миров существует? Чем они являются?» Мне захотелось задать тысячу вопросов, но я был ограничен своей физической оболочкой и чужими ментальными способностями, а еще пониманием касательно того, что простой корнет едва ли посвящен во все детали. Банально потому, что ему самому это может быть не очень-то и интересно. Ни число таких миров, ни их природы доподлинно неизвестны. Просто все свидетельства указывают на то, что причиной их гибели были войны. Подробностями я не интересовался. Поймав мой взгляд, парень развел руками. У нас есть задачи более приземленные, требующие решения здесь и сейчас. К чему забивать голову пустыми теориями? Я промолчал, не став объяснять очевидного. Что поделать, если конкретный человек ограничен малым и считает это приемлемым? Я ожидал подобного, так что тут остается лишь поискать кого-то более компетентного. Я смогу получить доступ к более детальной информации? Не сразу. Первостепенной задачей для вас, господин Гестер, является учеба и тренировки, которым вас подведут уже в ближайшие дни. Печально, но, повторюсь, в который раз за этот день ожидаемо. В таком случае, господин Тройкуров, я бы хотел заступить на службу его императорскому величеству в рядах Комитета по управлению псионами высокого класса опасности. В глазах Корнета я принял поспешное, но нужное ему решение. В действительности же я пару часов провел под ускорением, размышляя, обдумывая и взвешивая те «за» и «против», о которых, в принципе, мог знать. От варианта взять время на подумать я отказался потому, что это мне ничего не принесло бы. Я не мог расспросить своих друзей-товарищей о представленных мне сторонах, ибо те поинтересовались бы причиной. А у меня тут стопка подписок, а не разглашение. А слежка за мной уже установлена, иначе почему Карнет приехал только к моменту, когда я сам направился домой и откуда узнал о том, чем я занимался, не пальцем же в небо ткнул. А своими силами я добыл бы максимум горсть сведений, сомнительной подлинности, а оно того не стоило. Прекрасное решение, господин Геслер. Парень опять посмотрел на свои наручные часы. Тогда, чтобы не тратить ваше и свое время, я попрошу вас подписать вот эти документы. А вот это распорядок завтрашнего дня. Передо мной легла еще одна стопка бумаг, а я понял, что нормально поспать сегодня не выйдет. Что ж, я сам знал, на что шел, загуливаясь допоздна. Так кого теперь винить? Только и только себя.